Глава двадцать третья. Кольцевая автодорога. Приключения начались, как только мы покинули президентский дворец. Какой же далёкой мне казалась прошлая жизнь, с красной подушечкой, кошачьим кормом, телевизором, поилкой, феликсом. Теперь нас окружали новые декорации. Нам предстояло решить целый ряд новых проблем. Мы трусили по городу, полному неожиданностей и опасностей, богатому знаниями. Меня все больше привлекал этот удивительный мир, которого я совсем не знала. Он, казалось, подпитывал мой дух, позволяя ему укрепляться и расти. Запахи, звуки, встречи, зрительные образы, ощущения. Новизна очаровывала меня всегда. Чтобы попасть в восточный лес, Пифагор предпочёл воспользоваться кольцевой автодорогой по той простой причине, что на этой широкой полоске чёрного асфальта, опоясывающей город, не было ни канализационных коллекторов, ни выходов из метро, ни груд мусора. Как следствие, значительно меньше был и риск нападения со стороны полчищ крыс. Добравшись до ворот Майо, мы увидели тысячи разбитых, брошенных автомобилей. Когда власти забили тревогу и объявили об эпидемии чумы, людей накрыла волна паники, — объяснил мне Пифагор. И хотя большинство из них заперлись и решили отсидеться дома, некоторые всё же попытались бежать на машинах по автомагистрали А-13. Первым удалось выехать беспрепятственно, но впоследствии... Огромные пробки полностью парализовали движение. Люди думали, что бегут навстречу жизни, но оказались в объятиях смерти. Некоторые попытались пробиться силой, расталкивая остальных, но в итоге сами оказались в ловушке. Раз так много людей решились бежать, у них, наверное, был свой новохудоносор, призывавший направиться к морю. Пифагор продолжал. Автомагистраль А-13 вскоре тоже оказалась забитой, и проехать по ней уже было нельзя. «И что же, по-твоему, произошло потом?» В суматохе автомобилисты, застрявшие в своих машинах, видимо, попытались отправиться на запад пешком. Как знать, может, некоторым это даже удалось. Мы с Пифагором побежали по крышам брошенных машин. Это снижало риск встречи с пресмыкающимися людьми, псами или крысами. С высоты нам хорошо были видны несчастные водители, лежавшие грудью на рулях своих машин, равно как и суетившиеся вокруг них крысы. Теперь грызуны отведали человеческой плоти и больше ничего не боятся, — вздохнул Пифагор. Будто в подтверждении его слов вдали послышались выстрелы Это на фургон с людьми в оранжевых комбинезонах набросилась огромная стая крыс Те защищались с помощью автоматов и огнемётов Но враг значительно превосходил их числом Стрёк от оружия постепенно прекратился И сменился пронзительным, победоносным свистом «Мешкать нельзя», — заявил Пифагор Крысы еще недостаточно полакомились кошачьей плотью, чтобы считать нас своей приоритетной пищей. Но в их меню мы, по-видимому, уже занимаем важное место. Пифагор прибавил шагу, его прыжки по железным крышам эхом разносились по окрестностям. Я старалась от него не отставать. Несколько раз поскользнулась и чуть не сверзилась вниз, мимоходом заметив, что грызуны внизу готовы встретить меня с распростертыми объятиями. Нужно было сосредоточиться и внимательно смотреть, куда приземляешься после очередного прыжка. В небе кружили вороны. Вокруг нас велись тучи мушкары «Времени терять нельзя», — подгонял меня спутник. Мы с Пифагором совершенно синхронно прыгали с крыши на крышу и даже дышали в такт. Я напрягала мышцы, бросалась вперед, приземлялась и прыгала дальше. Подушечки моих лап нагрелись. Автомобилям, казалось, не было ни конца, ни края, а крыс на земле становилось все больше, и их интерес к нам возрастал с каждой секундой. Только бы не поскользнуться. Через час непрерывных прыжков Пифагор, наконец, согласился устроить привал. Мы укрылись в грузовике. Оказавшись внутри, я долго смотрела на сеансы, ощущая в душе приступ чистой любви. Но поскольку попросить его нежно меня обнять, чего в тот момент мне хотелось больше всего на свете, духу не хватило, я сказала, что хотела бы услышать продолжение истории людей и котов. Пифагор лизнул лапку, дабы остудить горевшие подушечки, поднёс её к уху, решил, что время для этого у нас есть, и возобновил рассказ с того самого момента, на котором Закончил предыдущий урок. Начиная примерно с 1900 года, коты стали ассоциироваться уже не с колдовством, а со свободой. Чёрная кошка превратилась в символ анархистского движения. Сторонники этой партии изображали на своих флагах чёрных кошек. «А кто такие анархисты?» Представители политического движения, ставившего своей целью свергнуть существующие правительства и жить вообще без какой бы то ни было власти. Они выступают против полиции, армии, религиозных организаций и любых проявлений господства. — А их много? — Не очень, но они на редкость решительны. На их счету убийство королей, министров, президентов. Они лишали их жизни, чтобы поесть принадлежавшие им икры, чтобы расшатать существующий в те времена миропорядок. Анархисты совершили в Сараево удачное покушение на австрийского эрцгерцога. В результате вспыхнула Первая мировая война. Что ты понимаешь под словами «Мировая война». «А то, что все люди в мире стали друг с другом воевать». «Все без исключения? По всей планете?» «В одних зонах конфликта велись ожесточенные бои, в других было относительно спокойно». «А мы в этом какую сыграли роль?» «В 1914 году англичане создали бригаду кошек, которые должны были определять отравляющие вещества, чтобы ими не надышались люди. Стало быть, кошкам приходилось умирать ради людей. И что, у них получилось? В ходе Первой мировой войны погибло 20 миллионов человек. Она длилась 4 года, после чего на 20 лет установилось перемирие. Да, долго. За это время выросло новое поколение людей, не ведавших об ужасах той бойни. Германский диктатор Гитлер развязал Вторую мировую войну. «Помнится, ты говорил, он тоже люто ненавидел кошек». «Да, у него в отношении нас развилась настоящая фобия. В эту войну было вовлечено еще больше людей, многие и многие миллионы». В ней использовалось куда более разрушительное оружие, поэтому она отняла значительно больше жизней. Это тоже твоя теория трёх шагов вперёд и двух назад? А потом опять трёх шагов вперёд до следующего кризиса. В ходе Второй мировой войны погибло уже 65 миллионов человек. Затем в течение долгих лет русские и американцы питали друг к другу лютую злобу, но появление атомной бомбы заставило их призадуматься. В итоге вместо прямых боевых столкновений они предпочли вести холодную войну. Как это? Они что, дрались на снегу? Нет, во взаимном противостоянии каждая страна пользовалась третьими странами но до прямых стычек дело никогда не доходило. В 1961 году американские военные решили создать биоэлектронную кошку, которая следила бы за русским посольством. С этой целью они напичкали ее тело электрическими и электронными приборами. «Она чем-то напоминала тебя?» В те времена...» Аппаратура ещё не приобрела нынешних миниатюрных размеров. Они прооперировали кошку, которую звали Китти, засунули ей в живот большую батарею, а потом соединили её с микрофонами, спрятанными в ушах и металлической антенной, в хвосте. Операция получила название «Акустический котёнок». В назначенный день учёные подбросили Китти к посольству. Кошка встала, вошла в нужный дом, но потом вышла из-под контроля и опять оказалась на улице. Те, кто припал к наушникам, услышали сухой, громкий треск. «Её электронная начинка вышла из строя?» «Нет». Китти попала под машину. Её раздавило такси. Несмотря на это, американские военные решили повторить эксперимент — и впоследствии создали дюжину таких же кошек, превратив их в электронных шпионов. Но ни одна из них так и не добилась успеха. Им следовало воспользоваться собаками, те более покорные. «Пока мы разговаривали, я увидела раненого человека. Он подполз к нам, с трудом поднялся на ноги, припал лицом к ветровому стеклу и произнес несколько непонятных слов». Его покрывали зеленоватые свищи. Я была настолько поглощена рассказом Пифагора, что не обратила на него никакого внимания. В период Холодной войны, в 1963 году, кошку по имени Фелисетта запустили в космос, поместили в капсулу и отправили в 10-минутный полёт на борту французской ракеты. Проведя пять из них в состоянии невесомости, Она вернулась на Землю живой и невредимой, став таким образом первой кошкой-космонавткой. Я представила себе эту кошечку в одиночку путешествующую на борту космического аппарата и сказала себе, что очень хотела бы оказаться на ее месте. Среди котов-знаменитостей также можно привести миссис Шиппи, первая из нашего племени, совершившая путешествие к Северному полюсу, и Стабса, избранного в 1997 году мэром Талкетны, что на Аляске. Стабс — бесхвостый домашний кот. Хозяйка животного Лорис Тек в шутку выставила его кандидатуру на должность мэра. На фоне недовольства кандидатами все население — 900 человек. Проголосовала за кота. Я испытала чувство гордости от того, что тоже была кошкой. На сегодняшний день во Франции насчитывается 10 миллионов кошек. В Европе — 50 миллионов, а во всём мире — 800 миллионов. Больной человек, пытавшийся забраться в наш грузовик, отказался от дальнейших попыток и вновь упал на землю. А людей? Их популяция вскоре достигнет 8 миллиардов особей. Стало быть, людей в 10 раз больше, чем кошек. А как обстоит дело с крысами? Грызунов сосчитать гораздо труднее. Но бытует мнение, что с увеличением количества больших городов Подземные коммуникации, которых изобилуют канализационными коллекторами и тоннелями метро, их популяция растёт по экспоненте. Мне нужны цифры, хотя бы приблизительные. В интернете есть данные, что крыс на Земле как минимум втрое больше, чем людей, то есть около 24 миллиардов. Значит, на каждого нашего их приходится сразу... 30? До этого я не отдавала себе отчета, что эти проклятые грызуны обладают перед нами таким численным преимуществом. По сути, их, скорее всего, намного больше. Ведь ни один человеческий ученый не осмелится обследовать все подземные сооружения, чтобы их сосчитать. Это лишь самые общие оценки. В то же время я как-то наткнулся на результаты еще более тревожных исследований. Один человеческий исследователь установил, что с повышением температуры крысы становятся толще и крупнее. В тепле они, с одной стороны, быстрее размножаются, а с другой становятся переносчиками еще большего количества заразных заболеваний, для них самих совершенно безвредных. И каких же размеров они могут достигать? Авторы исследования полагают, что крысы могут увеличиваться в два раза. Значит, мы обречены. На данный момент разработанные людьми технологии защищают от крызунов их, а заодно и нас. Но если учёных убьют, а их место займут религиозные деятели и одиозные политики... Если люди придадут забвению свои научные достижения и направят присущую им энергию на борьбу между враждующими группировками, вместо того, чтобы единым фронтом выступить против крыс, последние в любом случае их себе подчинят. Это всего лишь вопрос времени. Ты имеешь в виду здесь? И не только в Париже, но и в других городах страны а потом и всего мира. На планете нет ни одного места, где их не было бы, и повсюду они загоняют людей и другие виды живых существ в угол, навязывая свою гегемонию. Что будет напоминать собой мир, в котором крысы одержат верх над всеми остальными? Люди и кошки укроются в лесах и побегут из крупных городов в сельскую местность, а камбис — с полчищами своих воителей, с острыми как бритва резцами, повсюду будет сеять ужас. Хотя я и ощущала, что вошла в резонанс со Вселенной, в данном случае это ничего не значило. По какой-то причине я воспринимала исходившую от крыс энергию как темную, отнюдь не способствующую возвышению космического сознания. «Более чем когда-либо мне казалось, что я, наконец, осознала угрозу и несу за это огромную ответственность». «Как крысы этого добились?» — спросила я сеанса. «Уничтожив множество видов диких животных в пользу домашних или скота, люди, помимо всего прочего, истребили и хищников, естественных врагов-грызунов». Орлов, волков, медведей, лис, змей. И тем самым нарушили хрупкое равновесие, поддерживавшее в природе гармонию. Какая страшная ошибка! Обустроив множество канализационных коллекторов, подарили грызунам идеальную среду, где их никто никогда не беспокоит. В то же время... Надо признать, что крысы наделены интеллектом и исключительными способностями к адаптации практически в любых условиях. Но, несмотря на это, мы всё равно сильнее их. Рядом с человеком мы расслабились и погрузились в спячку. Если этим грызунам приходилось сражаться за еду, то мы получали свой кошачий корм без каких бы то ни было усилий с нашей стороны. Если они были вынуждены ежедневно вступать с кем-нибудь в схватку, то у нас больше не осталось ни единого врага. Кто сегодня станет охотиться на кошку? Должна признать, что до нынешнего кризиса я даже не знала, что такое страх перед другим видом. Такие чувства, как раздражение и нетерпение, тоже были мне неведомы. Я даже понятия не имела, что столь комфортная жизнь так убаюкала все мои чувства. У крыс есть все шансы стать следующим доминирующим видом. Они умны и живут тесным сообществом, поэтому недооценивать их нельзя. — Как же тогда их сдержать? — Объединившись... «Люди нуждаются в нас точно в той же степени, как и мы в них. Если мы не придём к взаимопониманию и не выступим единым фронтом против общего врага, грызуны заведомо нас победят. Вот почему я пошёл с тобой, Бастет. Вперёд! Времени больше терять нельзя. Чтобы оказаться в Винсенском лесу, нам ещё предстоит долгий путь». Пифагор, похоже, и в самом деле верил, что у меня получается общаться с людьми. Я не осмеливалась открыть ему горькую правду. Если честно, то после удивительного вчерашнего озарения я не думала, что в состоянии выполнить возложенную на меня миссию. Мне нужно было срочно заняться сеансом любовью, чтобы получить подпитку в виде его энергии. Но у него, по-видимому, были дела поважнее. Мы покинули кабину грузовика и продолжили шествие по крышам автомобилей. Когда Пифагор, наконец, свернул с кольцевой дороги в зелёное лесистое пространство, я совершенно выбилась из сил. Винсентский лес очень походил на Булонский. На горизонте не было видно ни собак, ни кошек, ни крыс, ни людей. Сигнал GPS-маяка Натали говорит о том, что твоя служанка где-то там заявил сиамец, указывая на какую-то тропинку. Мы затрусили среди высоких деревьев. Вокруг царила тишина. Даже мои усы и тени могли уловить поблизости чьего-либо присутствия. И вдруг, не успев даже на это отреагировать, мы взлетели в воздух, оказавшись пленниками прочной веревочной сети. «Ловушка. Слишком поздно». Напрасно мы барахтались, запутавшись в ее ячейках. При каждом нашем движении, при каждой попытке вернуть себе свободу, звенел колокольчик. А когда я попыталась перегрызть веревку зубами, затрезвонил с двойной силой. «Сиди смирно», — посоветовал Пифагор. Мы покорно повисли между небом и землей и замерли в ожидании. Моя лапа, застряв в ячейке сети, болела — Но мне в конечном итоге всё же удалось закрыть глаза. Что касается Пифагора, то он, вероятно, уже спал. Чрезвычайно неудобное положение в плену Сети заставило меня воспринимать себя автономной сущностью. Я тихо сказала. «Перед тем, как умереть, хочу сказать, что я люблю тебя, Пифагор». «Спасибо». Как же сиамец меня бесил. Вот что ему стоило в ответ сказать, что он тоже меня любит, обожает, и что я для него все. У меня такое ощущение, что тебя невозможно чем-то взволновать. Но все же признайся, что когда наши тела слились, это было что-то. Не спорю. Пифагор бесил меня все больше и больше. «Что такое для тебя любовь?» — не удержалась я от вопроса. «Это такая особая эмоция». «Ты не мог бы выразиться поточнее?» «Нечто очень яркое и живое». «А что ты чувствовал, когда был со мной?» «Как бы выразить это в двух словах?» «Надо найти формулировку, способную объяснить мои...» Очень необычные ощущения. Пифагор слегка тряхнул головой. «Для меня любовь — это когда я с другим существом чувствую себя так же хорошо, как и наедине с собой». Он, по-видимому, был очень доволен, что нашел для своих слов точную формулировку, определявшую в его глазах это понятие. «А вот для меня любовь...» Это когда я с другим существом чувствую себя лучше, чем наедине с собой. Сиамец открыл было рот, чтобы возразить, но довольствовался лишь тем, что зевнул. Интересно, может, его стремление ни от кого не зависеть в конечном счете представляет собой некую форму эгоизма? Может, он всего лишь презренный эгоцентричный индивидуум, зацикленный на собственном «я»? Впрочем, сиамцы все такие. Как я могла в своей наивности дойти до того, что посчитала его другим? Потому что он сиамец? Потому что у него есть третий глаз? Потому что он ученый других? А ведь мама меня когда-то предупреждала. Все они слабаки. От них одни лишь беды и разочарования. Ни один сиамец не способен на истинные чувства. Они попросту не умеют любить. Как мне в голову могло прийти, что этот обращик представляет собой исключение из правил? Пифагор тихо покачал головой. «Ну что же, должен признать, Бастет, что с тобой мне лучше». Чем наедине с собой. Эти слова, казалось, дались ему с таким трудом, Что у меня внутри всё перевернулось. Сиамец судорожно сглотнул и продолжил. «Мне с тобой лучше даже в этой ловушке, Даже когда мы висим в сети между небом и землёй, Даже если будущее — не обещает ничего хорошего. Ох уж эти самцы! Мне к ним в жизни не привыкнуть. Как же Пифагор боится ко мне привязаться! Как же ему страшно признать, что его, как и меня, в момент слияния наших тел тоже постигло озарение. В конечном счете только самки способны на глубокие чувства. только мы без ложного стыда. Нет, я не хотела бы быть самцом, иначе мне пришлось бы считать себя нравственным калекой. «Вчера, благодаря тебе, меня осенило», — сказала я. «Я поняла, что и в самом деле не ограничены своим телом. Все мои предчувствия оказались верны». «Сожалею», — признал Сиамец. Но я так далеко не зашел. В этот момент я вдруг поняла, что доступ в интернет и возможность проникнуть повсюду электронным третьим глазом отняли у него естественный дар интуиции. Лично я не нуждалась во всех этих его приспособлениях. Мне было достаточно лишь закрыть глаза, погрузиться в себя, подключиться к жизненной энергии, пронизывающей собой Вселенную, И я тут же получала доступ к знанию, и может даже более ценному, чем его. Мне жаль, что в данный момент я не могу проникнуться твоими чувствами. Тихоми укнул Пифагор. Но на этот раз я действительно боюсь умереть. А я? Нет. Что такое смерть? С тех пор, как я явственно осознала, что родилась из витающей в пустоте пыли, соединенной в одно целое лишь моими собственными представлениями о себе, смерть в моих глазах превратилась лишь в другую организацию этих пылинок. И если это мне было понятно, то зачем тогда бояться банальной смены состояния? Ведь в конечном итоге умереть означает всего-навсего изменить структуру крохотного количества материи, из которой я состою. Так или иначе, в тот день я была настроена более философски по сравнению с Пифагором, которого повергала в дрожь мысль о том, что сегодня его долгому земному существованию может прийти конец. Разрушение структуры его частиц и перераспределение их в пустоте — Ему представлялось настоящей драмой, по той простой причине, что он считал себя великим и важным. Не таким, как остальная вселенная. Именно ощущение своей исключительности помешало Пифагору во время слияния наших тел пережить такой же восторг, который пережила я. Осознав это, сямец бы научился любить по-настоящему. Его представления о себе ограничивались телесной оболочкой, отрезанной от других, в то время как я поняла, что для меня границ нет. Да, я была бесконечна и бессмертна. Я чувствовала себя великолепно, даже несмотря на то, что общая структура моего тела вот-вот могла подвергнуться разрушению. Это меня ничуть не беспокоило потому как даже после смерти я всё равно буду жить, пусть даже и в ином теле. Я закрыла глаза и мысленно унеслась далеко-далеко от своего тела, запутавшегося в сети. Мне пригрезилось, что меня зовут филисетта и что я лечу на борту ракеты на Луну.